Глава одиннадцатая В лисище Оказывается, сфера могла подхватывать нас прямо с поверхности земли. Для этого не понадобилось даже подпрыгивать. Но отпускала пока только в воздухе. В этот раз с метров шести. Привычная для нас высота и скорость падения тоже. Прыгать с высоты второго этажа учат всех десантников. А поскольку в момент захвата сферы мы стояли, то даже успели сгруппироваться при приземлении. Вместе с нами на траву упали большие куски грунта и дерна. Сфера была вынуждена прихватить с нами часть почвы, находившуюся под нашими ногами. Это было необходимо, чтобы ненароком не обрезать нам ступни. Все-таки обитатели сферы заботились о нас немного, и это радовало. Представляю, как четыре викинга чешут затылки в недоумении, глядя на идеально круглую яму, образовавшуюся в том месте, где мы стояли. Мощная в этих экспериментаторов штука, если она позволяет им перемещать в пространстве и времени такие большие тяжелые объемы. Мы лежали на траве, осматривая окружавшую нас местность. Сейчас снова было лето. Либо это было частью плана, либо нам несказанное зло. Попасть в зиму, одетым не по сезону, не имея отапливаемого жилья, было бы весьма неприятно. Вокруг ни души. Рядом протекала река. Почему-то только теперь я сообразил, что это Днепр нес мимо нас свои чистые воды. Жилищ в поле зрения не было видно, но лес создавал впечатление, что его коснулась рука человека. Он уже не казался девственным. Возможно, это было только мое ощущение, но если посмотреть в объектив прицела вверх против течения реки, можно было рассмотреть за далеким-далеким холмом верхушку каменной сторожевой башни». Мы не знали, в каком временном периоде находились, но отсутствие признаков развитой цивилизации говорило о том, что нужно сторониться людей, как показал опыт даже молодых и симпатичных девушек. Наскоро посовещавшись, мы решили считать, что по-прежнему находимся в Средневековье. Исходя из этого, нам нужно было вести себя соответствующе. Главная задача — не попадаться на глаза людям. Каменная башня на горизонте утверждала своим видом, что сделать это будет проблематично. Если есть сторожевая башня, значит, где-то рядом находится укрепленное поселение, подступы к которому она охраняет. Нет никаких оснований считать, что это поселение не Смоленск. В XX веке не существовало даже следов этой башни в окрестностях индустриального Смоленска. Я помнил, что сам город также не сохранил следов средневековых оборонительных строений, кроме части крепостной стены и некоторых башен. Все они постоянно перестраивались в процессе эксплуатации. Каменная башня говорила о том, что жизнь вокруг, если не била ключом, то была довольно интенсивной. Для того, чтобы в кратчайшие сроки возвести каменные укрепления, Мало организовать поблизости кирпичный заводик. Кирпич для строительства стен везли по Днепру в лодках, кои тянули валы или лошади и на повозках посуху. Любое грандиозное строительство в те времена привлекало торговцев, работорговцев, наемных рабочих, наемных вояк, проходимцев и просто разбойников. Столкнуться с людьми вблизи городов мы могли в любой момент. Все же, пока не убедимся в существовании самого города, о подобном планировании нашего бытия речи идти не может. Для начала будем ставить себе задачу-минимум. Когда решим ее, придет черед следующий. Первая задача-минимум – незаметно уйти под прикрытие леса. Это не самая трудная проблема Ведь в отличие от средневековых обитателей, мы вооружены оптикой, дававшей безусловное преимущество над ними на открытом пространстве. Благодаря оптике мы способны заметить местных обитателей раньше, чем они увидят нас. Это давало нам прекрасную возможность вовремя спрятаться от любопытных глаз. До леса добрались без проблем, не встретив ни людей, ни накатанных повозками дорог. Лес накрыл нас тёплым влажным полумраком, создавая идеальные условия для наших камуфляжей. Теперь главное соблюдать тишину. Мы углубились в лес под углом 45 градусов с таким расчётом, чтобы при выходе из него под таким же углом выйти в район сторожевой башни. Забредя в дремущую чащу, не встретив на своём пути ни грибников, ни охотников, ни разбойников, мы наконец-то сделали привал. Поскольку солнце клонилось к вечеру, решили здесь же заночевать. Лес в глубине своего массива, куда мы с напарником забрели, производил неизгладимое впечатление. С детства я привык к довольно молодым лесам, возраст которых не превышал пятидесяти лет. Этот высокоствольный лисище сложно было назвать простым словом «лес». Нас окружал именно лисище, и никак иначе. Вокруг шумели умопомрачительные высоты сосны. Значит, о ночевке на дереве речи быть не могло. Зато мы могли использовать одну из сосен как наблюдательную вышку. Выбрав самую высокую сосну из всех растущих поблизости, я надел приспособление для лазания по деревьям и забрался на ее верхушку. Закрепившись на шаткой ветке, я снял со спины автомат и долго всматривался в открывшийся моему взору окольный простор, стараясь не пропустить даже самой малоприметной струйки дыма. Но дымов, способных выдать присутствие человека вблизи нашей стоянки, я не обнаружил. Костер не разводили. Поужинали холодным жареным мясом кабанчика, убитого еще до встречи с викингами. После этого, усевшись с двух сторон ствола молодой сосны так, чтобы вместе контролировать все видимое пространство, затеяли разговор. «Ты уже сделал выводы насчет временного промежутка, в который нас закинуло?» Задал мне вопрос первый. «Меня смущают интервалы между перемещениями, ведь логики в них я не вижу». «Возможно, что нет никакой логики, а наши переносы обусловлены генератором случайных чисел». Выдвинул я версию, хотя самому мне так не казалось. «Думаешь, нас снова могут забросить в царство динозавров?» Вполне возможно. Если не к динозаврам, то во времена появления человека, прямоходящего, например. Но сейчас мы в Средневековье. Похоже, Смоленское княжество снова набирает силу. Пятнадцатый век, скорее всего. В том, что мы до сих пор блуждаем по территории Смоленской области или даже Смоленского района, я с тобой согласен. Но как ты пришел к выводу, что на дворе пятнадцатый век? Первый был полон сомнений, а его голос передал эти сомнения мне. Чтобы как-то укрепиться в собственных выводах, я задал встречный вопрос. Насколько ты зелёном в вопросах истории средневековья? В общих чертах. Так сказать, в рамках школьной программы. Я, если ты помнишь, увлекался более ранними периодами истории. Ну да. Палеонтология не рассматривает человека Его деятельность как предмет изучения, так что ли? Так. Тогда, коль время у нас есть, я расскажу тебе немного о Средневековье. Я ведь мог бы быть отличником. Вернее, я им был, только об этом знал лишь я. Больше всего мне нравилась история Великого княжества Литовского. К счастью, нельзя знать историю одного государства, не касаясь каких-то моментов в истории соседних государств в связи с чем я неплохо знаком с историей Польши, России, Пруссии, Украины, стран Балтии и немного Германии со Швецией. И это потянет как минимум на курс, состоящий из нескольких лекций. Ты уверен, что мы располагаем таким запасом времени? По интонации я слышал, что первый не пытался меня поддеть, а только пошутил, ведь на обширные материалы Средневековья у нас действительно времени не было. Я всего лишь расскажу тебе несколько фактов из истории Смоленска. Они позволили сделать мне выводы о том, что сейчас пятнадцатое столетие. «Да понял я, понял. Давай, начинай, не томи». Первый тихонько рассмеялся. «А то ты похож на нашего школьного историка. Ему всегда что-то мешало добраться до сути. Эту суть мы черпали из учебников самостоятельно» в общих чертах дела обстояли так. В XIII веке, примерно в 30-х годах, на Смоленщину обрушилась эпидемия, выкосившая почти всех жителей этого региона. Естественно, больше всего досталось самому густонаселенному месту, Смоленску. Затем на ослабленное моровым поветрием княжество свалилась так называемая «татаро-монгольская ига». На мой взгляд, это были всего лишь регулярные разбойничьи набеги московитов и татар. Ведь в геномах русских нет ни намека на монгольские примеси. Понятное дело, что ни о каком массовом строительстве в тот период речи идти не могло. О каменном строительстве тем более. В 1404 году Смоленск попал под управление Литовского княжества. С этого момента начинается его экономический и хозяйственный подъем. К 1502 году, ко времени, когда московиты, позарившись на близость крупного и богатого города, попытались его захватить, он уже обрел мощные каменные стены и фортификации. Воевода Дима Жилко обломала Смоленск зубы, после чего, размазывая по лицу сопли, поехал жаловаться на всех и вся своему папаше, и государю Московии по совместительству. Глядя на сторожевую башню, я сделал свои выводы, ведь совсем не похоже, чтобы она подвергалась осаде. Возможно, что она заново отстроена, тогда мы находимся в начале XVI века. Это весьма сомнительно. Дело в том, что, завоевав Смоленск в 1514 году, московиты за последующие сто лет так и не смогли восстановить крепость в первоначальном виде. Когда через сто лет Смоленск снова был отвоеван в состав Литвы, войска ВКЛ штурмовали частично разрушенные укрепления. И «Вечное московское разгильдяйство», — подытожил мой спич первый. «Скоро нам представится возможность узнать, прав в своих выводах или нет». «Предлагаешь языка взять?» — засмеялся я. «И допросить с пристрастием», — подхватил шутку первый. «Ты старославянский знаешь?» «Все эти старорусские, староукраинские, старобелорусские языки — по сути один и тот же церковнославянский язык с налетом региональных языков и говоров. Думаю, простолюдины здесь по сей день балакают на языке балтов. «Английский знаю, польский знаю, латынь знаю». «Балтийских языков не знаю», — с сутливым огорчением произнес первый. «Польский, латынь, да ты, дружище, запросто сойдешь за знатного Литвина. Я только английский и немецкий из иностранных языков изучил, да еще русский». «Русский язык для тебя иностранный?» — удивился первый. «А для тебя разве нет? Это же язык иной страны, иностранный, а родной белорусский». «Белорусского я не знаю, к сожалению. Понимаю практически всё, но говорить на нём не могу, а ты...» «Вот те раз. Выходит, ты человек без роду и племени?» «Ага. Скажи ещё, что без очага и вне закона!» Обиделся на меня первый. Я расхохотался в полный голос. «А ты стах вокруг, посмотри, ведь так и есть. Мы сейчас оба без очага и вне закона!» Независимо от знаний языка рода племени. Давай-ка костер разведем, а то больно зябко стало. Через минуту первый склонился над сложенными шалашиком дровами, наблюдая, как маленький огонек бежит по сухой древесной стружке, нарезанной острым ножом. Я же, отойдя от зарождающегося костра на пару десятков шагов, Пошел по кругу, время от времени приседая, чтобы легче было заметить чужой огонь, если вдруг он горит поблизости. Не увидев в лесу ничего подозрительного, я вернулся к первому и уселся на траву рядом с ним. — Слушай, пацан! — обратился ко мне первый, подбросив в разгоревшийся костер новую порцию дров. Похоже, я нашел слабину в твоих рассуждениях по поводу башни и столетия, в каком мы находимся. Ну и? Сторожевая башня не разрушена, потому что нет смысла ее разрушать. Ее просто можно обойти с двух сторон, оставив для осады небольшое войско. Сколько на башне может находиться солдат? Три, пять. В большом количестве нет нужды. В случае, когда известно о возможном нападении противника, количество могут увеличить до десяти-пятнадцати. Больше вряд ли, иначе они друг другу мешать будут. А что? Оставить для осады башни двадцать пять-тридцать человек. Бойцы на этой башне в скорости оголодают и сдадутся. Нет резона её штурмовать. Ты прав, Стах, но твоя правда годится для башен типа знаменитой «Белой вежи». Она стояла в поле рядом с небольшой деревней, обслуживавшей башню. Ее обойти было расплюнуть, ведь задача бойцов на башне была одна — заметить вовремя врага и послать гонца в крепость, чтобы крепость успела подготовиться к нападению. «Я как-то был в Белой Веже». Экскурсовод рассказывал детям про нее небылицы. Якобы, когда башню кто-то штурмовал, оборонявшиеся сидели на вершине башни, варили в котлах смолу и лили ее на головы врагам. Ну, бред ведь! Представь, какой величины должен быть котел, чтобы растопленной смолы хватило на три-четыре группы штурмовиков, взбирающихся по лестницам. Не было на башнях никаких костров, кроме кратковременных сигнальных. «Не было и запаса дров, позволяющих постоянно поддерживать смолу в горячем состоянии в течение нескольких суток. А заявление, что башня получила своё название от того, что её окрашивали в белый цвет...» «Я тоже слышал такую версию. Она неправильная?» «Башню могли назвать по стороне света». Когда не было современных названий «Юг» и «Север», для обозначения сторон света использовали цвета. Но я считаю, что название сохранилось с тех пор, как башня была сложена из белого кирпича. До массового использования кирпича все каменные строения были белыми. Потом на месте старой белокаменной башни возвели кирпичную, но название сохранилось. К сожалению, истории, как науки на постсоветском пространстве, нет. Утонуло. В выдуманных котлах со смолой на вершинах сторожевых башен. Тогда в чем я ошибаюсь? Ты знаком с рельефом Смоленской области? Нет. Предыдущий временной промежуток у нас не получилось детально познакомиться с местностью. Но мы с ходу натолкнулись на довольно глубокую балку когда выходили к реке, а потом на Большую Ложбину во время ухода от преследования. Смоленск стоит на возвышенности. Вокруг него полно оврагов всевозможной глубины. Их прорезали ручьи и мелкие речушки, давшие начало Великому Днепру. Я убежден, что эта башня перегораживает проход, расположенный между двух глубоких оврагов, непреодолимых для военного обоза я даже убежден что у нее нет дверей позволяющих осаждающим врагам легко проникнуть в башню ты же понимаешь что какими крепкими ни сделай двери башни они все равно не будут прочнее чем крепостные ворота значит высадить их не составит большого труда защитники башни проникают в нее через верх по составной лестнице Достаточно поднять лестницу за собой, чтобы сделать сторожевую башню неприступной, если у противника нет осадных средств. У подножия башни обустроен лагерь, в нём живут гонцы и сменные караульные. Согласен с тобой и признаю свою ошибку. Это тот же принцип, что и в башнях, охраняющих мосты. Правда, в тех башнях есть двери. Но меня всегда удивляло, зачем их сделали на высоте человеческого роста, а то и выше. Теперь я понимаю, что такое расположение усложняет возможность их протаранить. С башнями мы разобрались. Давай теперь придумаем себе легенду на случай встречи с людьми. В прошлый раз мы умудрились вступить в конфликт с викингами, а сейчас шанс столкнуться с людьми значительно выше. За местных мы не проканаем ни видом, ни говором. Надо прикидываться путешественниками из дальних стран. Насколько хорошо ты знаешь немецкий? Я бы сказал, что в совершенстве, но об этом должен судить не я или учитель немецкого, а коренной немец. С немцами беседовать мне не доводилось. Бегло говорю, и немецких писателей читаю только в оригинале. — Допустим, ты будешь немецким натуралистом из Мюнхена. А что делать со мной? — А ты будешь моим проводником-поляком. — Какой к черту из меня проводник, если я совершенно не знаю местности? Меня могут расколоть первым же вопросом. — Нет, такая легенда не годится. Первый откинулся на спину и замолчал, задумчиво глядя в черноту ночи над головой я начал переворачивать в голове разнообразные варианты прикрытий. Вдруг за спиной кто-то шумно вздохнул. Для того, кто стоял за нашими спинами, мои действия подозрения вызвать не могли. Я всего лишь медленно повернул голову, но в этот момент автомат, закрытый для постороннего взгляда моим телом, уже закончил свое движение. Сейчас его ствол выглядывал из-под моей подмышки, готовый выплюнуть смерть со скоростью девятьсот метров в секунду. Первый даже не стал дёргаться, чтобы не спровоцировать на немедленную атаку тех, кто находился за нашими спинами. Он только запрокинул голову назад, разглядывая того, кто нарушил нашу ночную идиллию. Похоже, он улыбался. Позади нас стоял лось. Он жевал жвачку, задумчиво глядя на огонь. Возможно, он ночевал неподалеку, в заросых лещины, но привлеченный нашим костром неслышно подошел. Возможно, он не ночевал, опасся, ведь днем стояла жара, а лоси не любят жары. В жаркую погоду эти звери находят прохладное продуваемое место, где спят до ночи, чтобы ночью отправиться объедать кустарники. Лось не выказывал ни страха, ни агрессии. Видимо, он еще не сталкивался с людьми. Чему ты улыбаешься? Я сам был готов расплыться в улыбке, ведь мне нравился этот необычный лесной гость. Лось снова шумно вздохнул, медленно развернулся и, не спеша, с достоинством скрылся в темноте. улыбаясь я, потому что ожидал услышать извечные вопросы. Он съедобный, и куда ему влепить, чтобы наверняка? Хорошо, что у нас мясо полрюкзака. Шутки с шутками, а я, похоже, придумал неплохую отмазку на случай встречи с людьми. А еще с натолкнул меня на одну идею. Ее я попробую воплотить прямо с утра. Видя, что первый меня внимательно слушает, я продолжил. — Нам надо сделать лук со стрелами, ведь автоматная стрельба на охоте выдаст нас с головой. — Из какой древесины лук делать будешь? — Из лещины. — Мы проходили мимо, когда сюда шли. — Понял. — А теперь давай про легенду, да поподробней. — Ты будешь летописцем из Польши, собирающим сведения для своей новой работы. А я — твоим наемным телохранителем германцам Мне даже рта не нужно будет раскрывать. Ты из Кракова, я из Гамбурга. Ты нанял меня, когда я был в Ратиборе, в Силезии. Он как раз недалеко от Кракова расположен. А дальше повисли на лодках с торговцами, мы добрались до Варшавы. Из нее на лошадях до Белостока. Оттуда в Дорогищен, потом в Новогородок. Его будешь называть на польский манер «Новогрудком». Затем Менск, Могилёв, Мстиславль, он же Амстислав. И уж потом сюда Запомнишь? Амстислав? Красиво. Конечно, красиво. Как и Рослав, Изислав. Не было у нас этих окончаний на «ль». Так ты запомнил? Рослав и Изислав запоминать надо? Нет. Тогда запомнил. «Ты хоть согласен с такой легендой?» «Пока это самая убедительная история, что у нас есть. Будем придерживаться и ее. А как мы с тобой общаемся, если ты не знаешь польского языка и латыни, а я немецкого?» «Дурья башка ты, Стах, я ж телохранитель. Моя задача не ученые беседы с тобой вести, а мечом махать. Нам не нужно понимать друг друга». А нанял ты меня через общих знакомых по их совету. Меч нужен, пацан, или сабля? Да будем со временем, пока двух топоров за глаза хватит. С одеждой как быть? Тактическая каска не тянет на рыцарский шлем. А броники, автоматы, как с ними быть? Вот уж не знаю. Всю оптику придется спрятать в рюкзаки все приборы тоже. Разрядить магазины. Патроны по карманам куртки рассуем. Я сделаю стрелы с наконечниками из патронов. Ты скажешь, что патроны — наконечники для стрел. Наши доспехи их расцветка — новые веяние из Англии. Автоматы, измерительные приборы. Что еще? — Что мы автоматами измеряем, не подскажешь? — прыснул со смеха первый. «Ты сегодня какой-то смешливый. Того и гляди, завтра заплачешь. Расстояние мы им меряем. Попросят показать, поколдуешь с прицельной планкой. Сообразишь, не маленький». Да я просто вспомнил мультик «Тридцать восемь попугаев». И представил, как мы удава автоматом мерку снимаем. Тридцать «Тридцать восемь автоматов и два автоматных магазина».